Глава 21. Сражение оказалось долгим, очень долгим. Под натиском двух меня, стрел Андрея, клинка Таи, которая постепенно начинала сражаться чуть более интенсивно, но явно уже шла на износ, на полный расход своих сил, мы смогли победить эту тварь. В забвении, в котором я оказался после взрыва пустоты, я несколько раз каким-то образом прокрутил этот бой несколько раз просматривал, что, где и как можно было сделать, чтобы избежать ранений. Но я понимал, что у меня бы не вышло. Да, одно дело это все наблюдать со стороны, другое дело самостоятельно принимать решения в максимально сжатые сроки. Единственное, что я могу сказать, я допустил несколько существенных ошибок, исправление которых мне реально бы помогло. Например, мне ничто не мешало активировать теневую вуаль, чтобы предотвратить по себе часть попаданий. Мне никто не мешал чаще использовать способность катаны чтобы не давать твари атаковать, когда она этого бы хотела. Но я этого не сделал. Почему? Вопрос открытый. Сам себя осудить я всегда смогу. Но у меня есть свои судьи, которые сейчас стояли предо мной, в моем забвении, когда я в очередной раз прокрутил этот бой перед собой. Они стояли и молча смотрели на меня. У кого-то в глазах я видел отвращение, у кого-то наоборот надежду. Но все же, большая часть теневых демонов стояла с полным безразличием на своих лицах. Они очень сильно были похожи на меня, только у меня кожа более человеческого оттенка, а им же словно пепел попал на кожу при рождении, впитался и стал ею. Они стояли и смотрели на меня. Я видел историю каждого в их глазах. Но они в основном показывали мне свои последние воспоминания, те краткие и трагичные моменты жизни, из-за которых они оказались тут, в головах своих потомков полукровок. Некоторые терялись в тенях, пустота была настолько зловеща, настолько всемогуща, что вторглась даже в план демонов теней, в саму тень. Некоторые погибали в сражениях с различными расами того мира. Чаще всего, что меня удивило с ящеролюдами, которые были похожи на ацтеков, если сравнивать с нашей историей. Чуть менее часто они сражались с представителями других планов, особенно с демонами плана ярости. За ними шли демоны плана безумия, затем плана гниения, он же яда. Они уничтожали тех, кто преступил рамки дозволенного, кто смещал баланс сил так, что миру мог потом прийти конец. Но последние воспоминания были ужасными. Последних демонов тени искали целенаправленно. Они уже не сражались, а искали своего спасения, просто пытались вышить. Последнему десятку в прямом смысле этого слова самих демонов было и так немного, около сотни тысяч. Пришла в голову безумная идея. Они решили породить первых полукровок теней. И так появился на свет мой род, вернее род моей расы. Сначала их было мало, они были слабы, но были, и это позволило провести безумный ритуал, который дал всем демонам прообраз жизни. Они поселились в головах своих детей, внуков, правнуков, и этих пра настолько много, что даже к концу прошлого мира их было больше тысячи, больше тысячи поколений полукровок. Но потом пришла Первая Великая война, когда демоны ворвались на просторы мира, по которому я сейчас ступаю. Так появилась пустошь на границе империи. После этого и начались гонения на всех тифлингов. Дескать, именно из-за них произошел этот прорыв. Но все было прозаичнее. Виноваты были люди, эльфы, гномы, орки и им подобные, что загнали в угол сначала драконов, полностью уничтожив их как вид, а потом и их дальних потомков ящеролюдов. Последние и вызвали нашествие демонов. Последние стали жертвами всех сторон будущего конфликта. Потом было затишье. Тифлингов осталось мало, крайне мало. Они скрывались далеко на западе, где люди со всей империи не могли до них дотянуться. На востоке той же империи приходилось часто отвлекаться на бунтующие королевства, постоянно расширяться в восточную сторону, чтобы постараться как можно лучше контролировать пустошь, и это привело к новой великой войне. Что именно тогда послужило триггером для призыва демонов, большая загадка для моих очень дальних родственников. Они не видели, что творилось на востоке, они только знали, что там была замешана великая магия, неконтролируемая почти никем. Это и послужило причиной второго огромного прорыва демонов и второй великой, но весьма скоротичной войны против них, которая закончилась полным уничтожением мира теми, от кого этого не ожидали. раз люди за последние несколько лет они обрели такую мощь, что даже Империи пришлось с ними считаться. Всего несколько легионов смогли сделать невероятное. Слухи о них дотекли даже до запада, до последних тифлингов, а через них к демонам. Но потом пришел конец всему сущему. Причины теневые демона не знали, но они чувствовали, что в этом замешаны все три основных плана. Небеса, инферну и твердь мир смертных. Сила всех трех основных планов уничтожила все, вообще все, и тогда демоны тени смирились с тем, что уйдут в небытие. И только в какой-то момент, на какой-то безымянной горе, на западе, недалеко от той самой пустоши, где и были прорывы, где они сейчас происходят снова, появился жалкий, слабый, неуклюжий и глупый, как ребенок Тифлинг. Но его появление предрешило судьбу демонов тени. У них еще был шанс отомстить пустоте, и они поставили на этого Тифлинга все, что только могли. А могли они, увы, немного. Пока мира не было, правила пустота, которая сводила их медленно с ума. Они старались давать советы, подсказывать, хоть ненавидели этого слабого Хлюпика, помогали ему выжить, что не всегда удавалось. И в итоге он начал исполнять их план, хоть и через одно место. Я видел это в глазах одного из демонов, но он уничтожил крайне крохотный осколок пустоты. Забавно осознавать себя кем-то, на кого вроде и не надеются, но вроде и надеются, усмехнулся я, смотря на всех демонов. Но, как видите, не такой уж этот Хлюпик и бесполезный до уровня нашего подмастерья, который прошел только основу управления своей силой...» Тягостное молчание. Я даже не видел, какой демон это говорил. Голос шел одновременно с нескольких направлений. «Ты дотянул. Но такие умирали очень часто. А ты умираешь чаще. И тебе повезло, что тебя защищают сам мир и боги. У тебя есть право на ошибку, но скоро его может и не стать. Мир дал вам пинок, послабление в развитии, но ошибок мир не прощает». «Учись, тренируйся. Твоя!» Лица многих демонов исказились, а все, абсолютно все взгляды, направились на мою руку. «Подруга тебе поможет. Она тебе не врала. В нашу эпоху она правила своим планом, планом разврата, соблазна, бесстыжие. Но она была одним из лучших воинов, которых мы знали. Так что, не до демону учись. Мир скоро отвернется от вас и будет следить за всеми разом. Учись, иначе погибнешь, и пустота поглотит тебя навек». А потом... потом все демоны исчезли. Последовательно, один за другим, от ближнего до самого дальнего. Они просто испарились, растворились в темноте этого мира. Растворились в пустоте. И пустота взирала на меня. Два огромных фиолетовых глаза, едва прикрытых, обратили на меня свой взор. Они видели меня, но им пока было не до меня, хотя я их заинтересовал. Я же уничтожил сейчас малую часть пустоты, нанес самый последний удар той твари, которая хотела поработить мир, начав с этого города. И пустота. Она же поглотила огромное количество демонов теней. Вот почему смерть подумала, что отец и его братья помечены демонами. Даже спустя тысячи и тысячи лет, даже в силе пустоты, остался отпечаток силы демонов, и крупица этой силы перешла ко мне. «Поздравляем, вы уничтожили частичку пустоты. Теневые демоны, несомненно, рады свершившемуся. Малая часть их силы, которая была поглощена пустотой, вернулась в мир и поглощена вами». Но столь крохотные силы ни на что не влияют в данный момент. Внимание! К вам повышен интерес пустоты. Повышен риск встретиться с новыми частичками пустоты. Вероятность наткнуться на охотника пустоты в тенях составляет одну тысячную процента. Внимание! С каждым новым уничтожением частичек пустоты, внимание самой пустоты к вам будет только возрастать. Остерегайтесь, подготовьтесь, ищите ответы, выживайте. Этот мир ваш, но вам надо его отвоевать у тех, кому он принадлежал. Медленно открыв глаза, я обнаружил себя лежащим на какой-то кушетке. Я сначала не мог понять, где же нахожусь, но потом вспомнил, быстро прогнав в голове в очередной раз последнее событие. Покрутив головы по сторонам, заметил, что нет никого на соседних койках. Было пусто и тихо. Голова болела безумно. Ударился же очень сильно. Причем, как я понял, дело дошло до сотрясения. Такое увидеть, это еще нужно постараться. Судьбу целого народа себе нафантазировал. Или нет? Если нет, то хреново мои дела. Если текст оповещения, связанный с пустотой, мне не врет, то вдвойне хреново мои дела. Мало мне одного безумного ядовитого предателя, который, благо, пока больше не объявлялся. Так теперь мне какую-то хтоническую тварь на шею хотят повесить». Был черт прав, Латий, когда рассказывал, что твари бездны и демонического плана — это разные твари. Тяжело вздохнул я, поднимаясь на ноги. Вокруг действительно не было никого. Вообще никого. Даже сначала показалось, что я умер, и это был мой такой маленький персональный ад. Но нет, я не мог умереть. Так что, покрутив головой, я решил направиться в сторону выхода, того самого, где был отряд охраны. Кстати, устройств на койках, к которым были прикреплены все жертвы, тоже не было. Я не очень отчетливо помню их форму, но что-то было на каждом теле. Энергетического поля не было, когда я проходил через ту точку, где в прошлый раз на него наткнулся. Зато были следы битвы, тут явно прорывались с боем. Встретил нескольких подранков, которые лежали без чувств и связанные, лишенные оружия, но живые. Их, видимо, оставили на потом, чтобы общественно судить. Хотя я сомневаюсь в том, что их будут судить. Своих товарищей я так и не встретил. Даже около выхода было пусто. Вообще город стал выглядеть пустым. А вот глаза слепило. День, даже полдень. А может, и уже немного за него перевалило. В ушах до сих пор стоял звон, а голова туго соображала. «Все же хоть сейчас, но до меня дошло, что можно выпить зелье восстановления» подойти к Монолиту, восстановить его тут же. Так что я сделал это, и начал приходить в норму. Когда я был уже возле Монолита, понял, почему именно город выглядит пустым. Зрение нормально фокусировалось, так что я видел мелкие фигурки на стенах, причем много фигурок, а потом и услышал крики и звуки боя. Мертвецы все же прорвались. Что неудивительно, купол-то спал. Выхватив оба своих клинка, которые, кстати, были в ножнах, когда я проснулся, видимо, один из двух моих однопартийцев удосужился их туда положить, Я рванул в южную сторону. Голова уже работала нормально, так что я смог быстро определить, куда мне бежать. Бой шел все еще около первой линии баррикад, хотя, пока я бежал вперед, я их смог насчитать пять штук, не считая тех, на которых велось сражение. Мертвецов было невероятно много. Когда я переползал через предпоследнюю баррикаду, дальше была только та, на которой сражались, вся улица была ими усеяна. Но что меня порадовало, среди первой линии обороны я заметил двух орков латия и гнома остальных пока не видел. «Обстановка?» — встал я рядом с Латием и задал ему весьма очевидный вопрос. Но все равно хотелось уточнить, что происходит и есть ли у нас какие перспективы. «Стабильно плохая!» — честно крикнул он, нанося очередной удар. «Монстров, мертвецов оказалось в разы больше, чем я предполагал, но есть и хорошие новости». «И какие?» Несколько взмахов, которые скосили сразу пятерку монстров. Благо серп Катаны может творить такие чудеса. «Новой волны мертвецов нет!» С легкой ироничной усмешкой сказал Латий. А значит, когда перерубим этих, может возникнуть короткий перерыв, хотя это маловероятно. И как вы поняли, что новой волны нет? С подозрением покосился я в его сторону, но продолжил махать своим мечом, благо, не надо было целиться, чтобы попасть. Можно было просто ударить. Кучность твари просто зашкаливала. Ну! протянул воин, а потом показал в сторону края стен. Вон, видишь, стоит человек и ничего не делает. Я кивнул, чего не заметил Латий после чего издал подтверждающий ответ на вопрос звук. «Вот он, крайний в группе на этой части стены, которая следит за появлением новых мертвецов. Последний раз он давал сигнал, что прет огромная группа монстров. Ну, минут десять назад где-то. А сколько времени вообще идет сражение?» Вот теперь я попытался понять, как долго меня не было, так как началом сражения можно считать момент, когда взорвалась частичка пустоты. «Около полутора часов», — с непринужденным видом сказал воин, после чего с криком разрубил башку очередному мертвецу который жутко напоминал музыканта прошлого тысячелетия, если по нашему миру судить. «Пару раз состав передней группы менялся, были небольшие потери, а так все стабильно плохо. Никак не можем перебороть тварей, но есть и положительный момент. И какой же?» «Пока кадавров не появлялось, на нас идет только пушечное мясо, с которым мы успешно справляемся», улыбнулся воин и с этой полубезумной улыбкой нанес очередной удар мертвецу. «А где наши?» — пришлось кричать так как несколько мертвецов издали весьма громкий вопль, который даже ударил по ушам. «Часть отдыхает, часть готовится нас сменить. Остальных ты видишь тут», — спокойно сказал Латий. «Только Андрей что-то там химичит с тем оборудованием, которое вы нашли под городом. Кстати, оно стоило того?» «Стоило», — улыбнулся я, а потом чуть громче сказал. «Ведь, как мы и обещали, тифлинги на свободе». Никто не разделил моей радости так, как сражались. А мне показалось, что я повел себя как полный кретин. «Ну да ладно». Пока есть силы, нужно изничтожать монстров, делать это с максимальным усердием, скоростью, силой, чтобы побыстрее избавиться от них. Вот только времени это займет очень много. И что мне мешало посмотреть, сколько времени осталось для выполнения задания? В какой-то момент нам все же пришлось начать медленно отступать назад. Самые сильные бойцы, которые вообще были в строю, прикрывали отход более слабых, которые организовывали оборону на вторых баррикадах. А все из-за того, что мертвецов окончательно и не очень, лежало тут столько, что еще стоящие на ногах шли по их телам и уже спокойно залезали на первую баррикаду. Несколько человек погибло, их просто завалило мертвым мясом, остальным удалось успешно отступить. Бесконечная мясорубка продолжалась, мой нос уже переставал улавливать запахи мертвечины. Прошло, наверное, минут тридцать, как я появился тут, светило уже начало склоняться к закату, что меня пугало в какой-то степени. Время в прямом смысле слова утекало из наших рук, из-за чего я предпринял весьма радикальный шаг. Убрав катану в ножны, я достал из сумки зелье восстановления энергии. Так как я чувствовал, что мои текущие запасы уже практически показали дно, я сразу выпил и применил свою самую сильную способность. 232 клинка из теней пронзили мертвецов, которые тут же упали и не смогли двигаться дальше. Каждый удар был нанесен в район позвоночника, а если позвоночник перебит, спасибо биологии и схожести всех видов в этом мире, то на ногах никто стоять не может. Как только я нанес удар, я выпил зелье, почувствовал себя немного лучше, дождался, пока мертвое снова заполнит пространство передо мной, после чего снова применил способность. И так было несколько раз, пока твари не стало в разы меньше. «Учитесь», — устало сказал я и улыбнулся, уйдя с баррикад, уведя с собой Латию. Когда я уходил, а следом за мной шел Латия, то нас сопровождало множество охраняющих взглядов. Кто-то шептался, что несколько таких воинов, как я, и город не надо было бы оборонять, мы бы все сами сделали как же хотелось их разочаровать. Я сейчас себя чувствовал крайне разбитым, причем до такой степени, что пришлось пить обычное зелье восстановления, которое восстанавливает тело, а не энергию. «Перестарался?» — посмотрел на меня Латий, когда мы достигли руин, в которых была большая часть нашего отряда. «Ага», — медленно кивнул я. «А где два брата-акробата?» «Так они же на баррикадах остались», — усмехнулся Латник. «Позвать?» Ага. медленно кивнул я. «Позови. И Рыжий вроде тоже там». «Нам скоро выдвигаться». «Что стряслось?» спросила у меня Эля, когда Лати ушел. «Четыре или пять раз подряд в ноль слил свои запасы энергии», спокойно пояснил я. «Оказывается, чрезмерное злоупотребление магией калечит тело. Будет мне уроком». «Мог применить способность первого уровня». Попыталась мило улыбнуться Элеонора, но улыбка вышла больше издевательская. «Они менее эффективны, но не дают такой нагрузки». «Кажись, я просто не ученый», вздохнул я. Просто неопытный. Села рядом со мной девушка. Со временем все узнаешь. Может, сходим восстановим склянки? А давай, согласился я. Мы это, вы знаете куда? Ага-ага, кивнул химик. Идите, голубки, как раз закончу настройку и опробирую на свете. Ты же не против? А у меня есть выбор. Очень грустно, сказала она. Ну а мы с Элли пошли в центр города. Черт, какая романтическая прогулка бы вышла если бы не одно «но».